Волк, всадник и цветок. Снова наступал вечер, и волк с тысячею морд опять нагонял меня. Я уже слышал этот топот, от которого дрожала трава и умолкали смущенные птицы. Он мчался за мной, перепрыгивая реки и прошивая стрелою леса. Я решил не гнать коня, чтобы волк с тысячю морд догнал меня засветло. В долине межзеленых холмов, именуемой Элентрей, он меня и настиг. Он забежал наперёд, и мы остановились. «Стой! Тебе не проехать дальше!» — заявил он, саживаясь со спины Фолма и Макхама. У Макхама развязалась шнуровка на сапоге, и он в ней запутался. Я удивлялся, как он поутру находит край кровати, чтобы с нее встать. Я сказал ему об этом, и он окрысился, показывая длинные и тонкие, как иглы, зубы. Их я уже видел раньше. «Перестань, в конце концов, смеяться над моими людьми!» — оскорбился волк с тысячей морд. «Ты, между прочим, ничем не лучше их, да к тому же воришка!» «Где ты здесь?» — заметил людей, — спросил я, озираясь по сторонам. Голубые и розовые мотыльки порхали над травами, не решаясь сесть на дрожащие еще стебли. «Отдай мне моё!» — рявкнул он и бросился вперед. Но стальная бабочка, что я выпустил из руки, села ему на нос и укусила его ядовитой иглой. Он умер в прыжке, и когда рухнул на траву, она запылала под его телом. «Ну вот, опять он умер», — сообщил я Фолму и Макхаму. Они не осмелились заступить мне путь, и я погнал коня дальше, зная, что у меня снова появилось время, теперь уже до полуночи. «Сие волк с тысячею морд», — сказано в книге, — «и число ему — тысяча». Я поправил цепь, которую мне так и не пришлось размотать, и дальше гнал коня на пределе. Кругом были зеленые холмы, только над головой алое закатное небо. Мой светлый конь тоже казался красным, а узоры на его шкуре днём темно синие теперь выглядели угольными рисунками. «Потерпи, конь», — сказал я ему, — «когда мы доберёмся до поля, вот, я дам тебе отдохнуть». Я звал его просто конём, ибо его создатель не озаботился такой мелочью, как дать ему имя а никто другой сделать этого был не вправе, даже я. Мы скакали уже сутки с того времени, как я выжалил у волка с тысячей морд его сокровища. Он не сразу бросился в погоню, а то мне было бы не уйти. Два раза он уже догнал нас на рассвете и в час зенита. В первый раз, когда стальная змея, что я выпустил из мешка, скользнула к нему в траве и убила его, он очень удивился. Волк с тысячей морт двигался куда быстрее моего коня, но это здорово задержало его. Во второй раз я отделался от него, выпустив стальную мышь, которую, правда, фолм чуть не разрубил мечом. Вот теперь это повторилось снова, и до полуночи я мог его не ждать. Мы летели во весь опор, ноги коня слились в сверкающие полосы. Первые звезды на небе, как обычно, сложились в знакомое имя. Потом зашла луна, и в ее свете конь снова обрел свои настоящие цвета, серебристо-белый с темно синими спиралями узоров. Луна же в эту ночь была огромной и странной, видимо, где-то неподалеку творилось колдовство. Мы проехали земли Тарамиска, Нижней Дельви и Поймуты. Дельвийские эльфы, нервничая, с криками бросались прочь от коня, горстями выскакивая из-под капой. Большой черный ворон какое-то время летел за нами, выкрикивая всякие слова. Белые цветы в заводях поймута провожали нас, поворачивая вслед в пышные соцветия. У левой горы, вечный повешенный, приветливо помахал нам рукой своей петли. И я улыбнулся и помахал ему в ответ, когда мы пролетали мимо. Постепенно луна поднималась все выше, и странные знаки наконец исчезли с нее, так что стало светлее. Полночь застала нас в безмолвных лесах Кератоса. На широкой лесной дороге, откуда ветер вымил все палые листья, я снова услыхал поступь волка с тысячью морд. На этот раз я не придерживал коня, пытаясь выиграть время. Он догнал меня быстро, пролетел мимо, его халат развивался на ветру и развернулся мордой ко мне, так резво, что его даже занесло. Мой конь встал на дыбы». Я на всякий случай ослабил обмотанную вокруг руки цепь, а вторую руку запустил в мешок, откуда ранее извлек змею, мышь и бабочку. Честно говоря, на мешок у меня было больше надежды, чем на цепь. Волк с тысячею морт остановился, и Фолм с Макхамом спрыгнули на землю. Они явно были злы. Фолм вытащил меч, лезвие которого появлялось, лишь когда он держал его в руках. Так он носил на поясе лишь рукоять. Макхам, доигравшийся в свое время с магией до того, что начал терять человеческий облик, хотел произнести какое-то заклинание, но по обыкновению прикусил язык. «Ума не приложу. Зачем волк с тысячю морд его с собой таскает?» «Ты не уйдешь далеко, даже если у тебя в запасе еще есть фокусы», — хрипло предупредил он. «Я уже разослал почтовых птиц. Тебя задержат». «Впереди по дороге много кто должен мне за проигрыш в карты». «Недоумки, которые умудрились проиграть даже тебе, вряд ли сообразят, с какого краю сесть на лошадь», — сказал я. Нарочно, конечно. Волк с тысячей морд был отличным игроком. Но я-то, можно сказать, у него выиграл. Волк с тысячей морд какое-то время стоял молча. Сейчас у него была одна башка только морды постоянно менялись, словно на болванку волчьей головы проецировали волшебным фонарем лики разных волков. Потом он сказал. «Ты ведь выиграл у меня нечестно. Ты жульничал». «Но ведь ты тоже жульничал», ответил я, тихонько шаря в мешке. «Но ты жульничал по-другому. У тебя была другая тактика». Волк с тысячей морд побелел от возмущения, Брызжа слюной, он орал. «Кто тебе не давал жульничать в том же ключе, что и я?» «Я бы и слова не сказал. Это было бы честно, а ты сделал нечестно». Я вытащил руку из мешка, и стальная птица с клювом, полным яда, порхнула к нему. Фолм взмахнул своим громадным палашом и припечатал мою птицу к земле. Пружинки и шестеренки рассыпались в ядовитой лужице. Волк с тысячою морд замолчал и посмотрел на птицу, приподняв переднюю лапу. Какое-то время он стоял так, а потом нахмурил лоб и поинтересовался. «А кто делает все эти штучки, скажи на милость?» Я с досадой отмахнулся. «Кузнец Логин и Стембле. Он ковал их специально под мой заказ. Я мог назвать имя, абсолютно не беспокоясь о безопасности кузнеца». Я знал, что волк с тысячей морд никогда зря не подставит свою жизнь под удар. И впрямь он отошел от птицы и задумчиво промолвил. «Спасибо, что сказал. Буду обходить десятой дорогой двор кузнеца Логина, если меня занесет в это чёртово тембло. Взять его, ребята!» Фолм и Макхам рванулись вперёд, и я взмахнул своей боевой цепью — Фолм перекатился через лопатки, а Макхам, как обычно, замешкался, и шипованный шар на конце моей цепи раздробил ему голову. Фолм замахнулся мечом, но я стегнул цепью еще раз, и её кончик, обвившись вокруг рукояти, вырвал оружие из его рук. Клинок моментально исчез, рукоять я отбросил в сторону. Через секунду Фолм погиб. Моя цепь скована таким образом, что каждое следующее звено более плоское и более острое, чем предыдущее, так что на конце это уже хлыст из отточенных лезвий. Еще наконец, цепи надевается железный шар, чтобы удар был тяжелее. Его можно снять, но сегодня я этого не сделал. Волк с тысячу морд зарычал, в отличие от него — У его людей не было никакой форы на убийство, и теперь они умерли насовсем. Он прыгнул, низко стелясь над землей и полоснул коня по ногам. Конь взвился свечой, одна из спиралей в узоре закрутилась туже, а раны на ногах мгновенно затянулись. Существует поверье, что конь падет лишь тогда, когда узоры сплошным ковром скроют его шкуру. До тех пор он неуязвим, и каждый шрам лишь добавляет богатство рисунку. Мы кружили по поляне, и я едва успевал отбиваться цепью. Волк с тысячью морд был куда крепче своих ныне мертвых помощников, и мы дрались всерьёз. Затем мне повезло, и цепь, обмотавшись вокруг его шеи, перерезала ему горло. Он рухнул, и палые листья вокруг сразу же запылали. Я подхватил цепь, и мы полетели во весь опор дальше, получив передышку до утра. Я оглянулся лишь раз — Волк с тысячей морд пылал, и горели листья вокруг него, чтобы он вскоре вышел возрожденным из собственного погребального костра. Когда мы играли в карты у него в саду, я проиграл ему довольно много раз. Мы играли на форы, и в конце первого этапа у него оказалось куда больше фор на смерть от моей руки, чем у меня от его. Но что поделать, серия проигрышей была частью моего плана, необходимой, чтобы выманить его на большую игру. Потом, когда он поставил на кон свое сокровище, я сжульничал, используя другую технику, чем он, и выиграл. Он ничего не заметил поначалу, будучи расстроен проигрышем. Знаете, грыз землю, катался на спине и все такое. Я не дал ему опомниться, подхватил выигрыш и был таков. Потом, видимо, придя в себя, он что-то заподозрил, начал вспоминать партию и понял, что я его обманул. У него своеобразное понятие от честности, и он в самом деле и слова бы мне не сказал, «Надуй я его тем же способом, каким он все время пытался надуть меня». Мой же поступок он посчитал за оскорбление и бросился в погоню. «Теперь я убегал от него, стараясь как можно скорее добраться до дома». Пока мне везло, и при таких делах он мог догонять меня не чаще четырех раз в сутки. Но фокусы в мешке у меня кончились, а цепь, хоть и серьёзное оружие против волка с тысячью морд, была слабовата. Да к тому же, если бы он убил меня, ему не надо было бы никуда скакать. Он мог спокойно дожидаться моего воскрешения, греясь у костра, чтобы попытать счастье снова, а меня от роковой черты отделяло куда меньше количества смертей, чем его. Поэтому мы с конем старались покрыть до утра как можно большее расстояние. Мы покинули Кератес, проскочили на Вейский мост, кощунственное строение из ребер дракона, спугнули стаю светящихся птиц у какого-то болота, пересекли вброд реку Дилак, разгоняя некрасивых, разжиревших сирен с крашенными волосами, И, наконец, выбрались на широкую дорогу, что вела в зеленую Аламейду, где во всех семьях рождалось лишь по одному ребёнку. у ворот, отупевший от 300 лет охранной работы без отдыха, даже не заметил нас. Призраки в оставшихся слева зеленых башнях дули в призрачные трубы, пытаясь привлечь внимание, но никто, разумеется, их не слышал. В общем-то, все шло как обычно в этих краях. Мы продолжали скачку, надеясь затем на покинуть зеленую Аламейду, ибо у волка с тысячю морд могли быть здесь союзники. Джуд фон Плейн, хозяин здешнего края, был любителем поиграть в карты. Но по всему было видно, что мы не успеем. Нас пытались остановить бродяги, чтобы продать ворованных коней. Нас пытались остановить какие-то девушки в коротких одеждах. Нас пытались остановить вежливые молодые люди, чтобы спросить время и денег на дорогу до дома. Мы, конечно, не остановились, но времени потеряли изрядно. Ночь складывалась не в нашу пользу, и меня доливали нехорошие предчувствия. В конце концов зашло солнце, и волк с тысячей морд догнал нас снова. Он хотел вышибить меня из седла, но я пригнулся как мог низко, и он пролетел у меня над головой. Потом он остановился и развернулся, и мы тоже остановились. «Нет, ты все негодяй», — сказал Волк с тысячей морд, тяжело дыша. «Какой черт дернул тебя убивать Макхама? Но ты же не стал бы мешать им убивать меня?» — поинтересовался я, делая ударение на последнем слове. Волк с тысячей морд, теперь у него было десятка два голов, морды на которых все время менялись, — помолчал, Поскреп лапой бог под шелковым халатом, а затем заявил, что я сам виноват. «Но «Ну, послушай», — ответил я, — «как можно обвинять меня в нечестном выигрыше, если любой посторонний наблюдатель вообще не засчитал бы нашу игру? Во имя четных и нечетных богов! Мы ведь мухлевали оба! Я уже объяснял!» — заорал волк с тысячой морд, подпрыгнув на месте. «Ты мошенник, и сам это знаешь!» Я не стал спорить. Я и впрямь отлично знал, что смошенничал не по правилам, но, черт возьми, ведь выигрыш того стоил. Ни у кого больше не было такого чудесного сокровища, как то, что я вез за спиной в хрустальном футляре и кожаном чехле. Я представил, как привезу его домой, и довольная улыбка появилась на моем, в общем-то, непримечательном лице. Вот только... Волк с тысячей морд готов был убить меня за это сокровище, и я сомневался, что он ограничится первым убийством и ускачет, восвоясь с отобранным богатством. К тому же, ему вряд ли захочется лезть в костер. Он отлично знает, что огонь футляру не повредит. «Отдай его мне, и мы расстанемся. Я даже это тебе верну, пришлю с птицей». Он показал мне короткую нитку синих бус, три из которых треснули и помутнели. Форы. Честно говоря, на моей нити бусин было только две. Я редко выигрывал вплоть до финала. Я накрутил на палец прядь своих светлых волос. Пора было помыть голову, да и подстричься не мешало. Волосы отросли почти до пояса, и я напоминал какого-то дурачка из героических сказок. «Нет», — сказал я, — «мне он нужнее, чем тебе». И распустил цепь. «Ах ты, гадёныш!» — возмутился волк с тысячу морд и выпрямился на задних лапах. «Слезай с лошади! Будем драться на земле!» Я скептически вздохнул и спрыгнул с коня. Шар с цепи я снимать не стал. Волк с тысячю морд скользнул в мою сторону, нырнул под взвившуюся цепь и угодил мне лапой в челюсть. Я перехватил его вторую лапу, а левой нанес апперкот. Удар был хорош, жаль только, что попал в пасть. Я еле успел выдернуть руку, ободрал, конечно, и пнул его сапогом в живот. «Вот подлец!» — пробормотал он, складываясь пополам. Я уступал волку с тысячею морд силой, но в кулачном бою на двух ногах он был не так уж хорош. Он сманил меня с коня только тем, чтобы я не мог толком орудовать цепью. Я отскочил назад и намотал цепь на руку так, что снизу оказались обычные звенья, а верхним слоем уже шли заточенные. Шар противовесом болтался у локтя. Волк с тысячю морд снова бросился ко мне, метя когтями под ребра, но я уклонился и с разворота ударил защищенной рукой в ухо. В какой именно из сорока я не обратил внимания. Главное, он покачнулся и хоть и ткнул меня сжатой лапой под дых, но не сильно. Я врезал ему в центральную морду и пнул в лодыжку носком сапога. Потом отскочил и приспустил цепь. Дюймовые комары накручивали спирали вокруг нас, на лету ловя брызги крови. Волк с тысячей морта стервенел помотал головами и прыгнул, на четвереньках, как зверь. Это был сигнал к окончанию честной драки, и я в момент размотал цепь, орудуя ею, будто хлыстом. Минуты две он гонял меня по поляне, вокруг восьмерками скакал мой конь, так, что было весело. Потом я запнулся и упал. Волк с тысячу морт вонзил когти мне в грудь, а потом, несмотря на мои попытки задушить его цепью, я не продвинулся дальше поиска подходящей шеи, полоснул меня лапой поперек горла и отскочил. Последнее, что я увидел сквозь пелену собственной горящей крови, волка с тысячу морт, пытавшегося тяпнуть моего коня за ногу. Я пришел в себя посреди кучи горячего пепла. Солнце уже давно взошло и светило мне прямо в глаза. Я лежал на спине, и футляр неудобно врезался в тело, даже сквозь одежду и кожаный мешок. Морщась я приподнялся на локтях и огляделся. Конь пасся неподалеку, докуда не достала спалившая траву пламя. Волк с тысячю морд сидел на границе сожженного круга, зажав передние лапы между коленями. «Привет, привет!» — кивнул он. «Поднимайся! Мне нужно то, что у тебя за спиной!» Он поднялся, почёсывая лапой нос. «Блохи?» — поинтересовался я, вынимая из-за пазухи нитку с форами. Всё тело болело. От пепла и солнца резало глаза. Щурясь, я смотрел бусы. Один из вишневых стеклянных шариков лопнул почти пополам и затуманился некрасивым сизом оттенком. Я вздохнул и спрятал их обратно. Волк с тысячу морд подошел и поставил лапу мне на грудь. Сил не было никаких. Ты уже отлично знаешь, сказал он, что это не смешно. У меня не больше блох, чем у тебя. Я издевательски почесал в затылке, потом поскреб в боку. Он вздохнул, закатив глаза к небу. У него пока была одна голова. Перевернись, ка. «Я заберу футляр», — велел он, — убирая лапу. Я сел посреди пожарища, опираясь на руки. Вся кожа щемила, все кости ныли. Я начинал сочувствовать волку с тысячею морд. «Подожди, сейчас отдам», — сказал я. «Не лезь своими лапами». Я встал на ноги, еще шатаясь, хотя силы быстро возвращались ко мне. Стянул со спины длинный кожаный чехол на ремне, распустил завязки. «Держи». «Зараза!» — пробурчал я, вынимая футляр. «Нет! Почему это я, зараза?» — возмутился он. Вместо ответа я стукнул его футляром в висок, прямо углом, а потом подхватил свою цепь и накинул ему на шею. Я хотел его задушить, но цепь была острая, и я случайно перепилил ему горло. Из раны вырвалось пламя, и тело волка с тысячю морт запылало. Мой посмертный костер выжег всю траву, и волк с тысячю морд горел в гордом одиночестве. Я подозвал коня, засунул футляр с выигрышем на прежнее место, и мы поскакали дальше. Ближе к полудню рослый рыцарь в белых доспехах заступил нам дорогу. Я остановил коня, потому что дорога за спиной рыцаря была перегорожена раз пять хорошей шипованной цепью. «Эй, слезай, слезай!» — крикнул он мне. «Именем Джуда фон Плейна, властителя Аламейды!» «Стой!» «Джуд, хватит дурачиться!» — укорил я его. «Но «Ну что за манера давить авторитетом? Кроме того, ты хозяин только зеленой Аламейды, а не всей!» Джуд фон Плейн смутился. «Ну так это... В долг честь моему товарищу Волку с тысячей морд я останавливаю тебя и велю в счет платы за проезд отдать то... Что-то выиграл у вышеозначенного господина в карты. Хватит ходить вокруг да около. Я выиграл, например, пару фор на убийство. Одна осталась. Нужна? Я посмотрел на него и, не думая слезать с коня. И черт меня подери, если он не задумался на секунду. Потом до него дошло, и он довольно осклабился. «Поскольку я волен забрать весь выигрыш, то и фор в том числе», — объяснил он скорее себе, чем мне, — но не забудь о главном, о том, что в хрустале у тебя за спиной. Джуд, как тебе не стыдно. Проигрался в карты и обираешь честных людей. Я же тебе заплатил в тот раз за проезд в обе стороны. А если тебе еще чего-то надо, подойди и возьми, если можешь». Джуд потоптался на месте, глядя на распущенную цепь. Она покачивалась, как маятник, длинная из серебристо-зеленого металла с железным шаром на конце. Когда-то Логин выковал ее из позвоночника злого змея, которого я убил на поле вод. Она утончалась к концу, где была отлично заточена. К ней не приставала кровь. «Хорошее у тебя оружие», — заметил он. «Как называется? Сейчас оно называется «Убийца Фолма», иногда «Меченосца». И если ты будешь продолжать задуманное, то оно может сменить название на «Убийцу Джуда фон Плейна». Джуд цокнул языком. «Так фолм иногда, меченосец, мёртв?» «Да, и Макхам тоже. Пропусти меня, и у цепи пока останется прежнее имя». Джуд покачал головой. В нем было футов 7 росту, на нем были его знаменитые перфорированные доспехи. Удар меча они держали отлично, а сквозная перфорация обеспечивала мобильность и вентиляцию. От любой же стрелы они, как известно, были заговорены. У пояса висел его меч. Он ничего особенного собой не являл. «Не грозись», — сказал он. «Мы с тобой силой пока не мерились». Я убрал шар с цепи. «Джуд, если мне повезет, я смогу снять тебе голову одним взмахом руки. Ты слишком близко стоишь. Подумай, хочется ли тебе погибать из-за глупого долга». Я ведь не отдам тебе ничего. Не затем я был убит на рассвете на твоей земле, чтобы позволить этому произойти еще раз. Джуд какое-то время смотрел мне прямо в глаза, затем отвел взгляд. «Тогда мне снимет голову волк с тысячей морд», — произнес он. «Что я скажу ему?» «Скажи, что я победил тебя. Он тебя не тронет. Ты ведь и впрямь хорошо меня задержал». «Я не думаю, что ты хочешь быть убийцей либо жертвой, но тебе достанется одна из этих ролей, если мы начнем драку». «Он мне не поверит. Давай я хлестну цепью по твоим доспехам», — предложил я. «Останется след». Он молчал где-то минуту, а затем кивнул. Когда мы понеслись дальше, я еще какое-то время слышал звон снова натягиваемых им цепей, которые он снимал, чтобы пропустить меня. «А сие Джуд, повелевающий зелёною аломейдою, сказано в книге, «телом он могуч, а духом в сомнениях, числом же он один». Мы теперь ехали по землям розовой Аламейды, где всегда рождалось множество близнецов. Волка с тысячей морд следовало ждать к зениту, хотя я убил его позже, чем встало солнце, но Джуд задержал меня. Конь скакал все так же быстро, как и сутки назад, но я знал, что даже он рано или поздно устанет. Правда, он отдохнул, пока я горел, и это было неплохо, ибо я боялся, что он не продержится до поля вот. Теперь была еще надежда на глухую ночь. А пока альбинос и вороны выделывали спирали в небе над нами, сопровождая нас до границы, а чёрные лебеди скалили на нас зубы из грязных болот. Мы оставили справа розовые башни, где призраки все так же, как всегда, били в призрачные барабаны, тщетно пытаясь отвадить любопытных, но, как всегда, их осаждали толпы, собравшиеся посмотреть на дива привидений, что не исчезают при свете дня. В общем, все шло так, как и должно было идти в этих землях в это время года. Мы достигли мостика ведьм, Как всегда, ведьмы-близняшки Джессика и Эшли с горящими запавшими глазами и грязными белыми волосами, похожими на паклю, потому что ручаюсь, они белили их магией, стояли у моста в надежде содрать с проезжающих денег. Жадность состарила их прежде времени. «Эй, стой, всадник, а не то заколдую!» — крикнула Эшли. «Я их неплохо различал по блеску зрачков». «Сестры, протрите ваши запавшие глаза!» — прикрикнул я на них. «Я же прежде заплатил вам за проезд в обе стороны!» Джессика досадливо мотнула головой, и я въехал на мост. «Задержите лучше волка с тысячей морд!» — попросил я. «Он будет грызться из за каждой лишней копейки!» Сказав это, я свистнул коню, и мы поспешили убраться, пока ведьмы не передумали. Этот мост принадлежал им и был построен на заклинаниях. Стоило сестрам-хорам произнести ключевое слово, и он обрушился бы, Также заклинанием они могли и восстановить его обратно. «Сие ведьмы одинаковые лицом и равные по сестринству», — сказано в книге. «Они завистливы и жадны, как и все в этих землях. Число же им — две». Незадолго до зенита меня снова остановили. Это были хозяева розовой Аламейды, близнецы с противными именами Йональд и Джональд Авзеленды. — Стоять! Всем стоять! Коню стоять! — закричал Йональд Авзеленд, указывая на широкую яму, дно которой было утыкано кольями. Яму вырыли недавно. Она была велика и занимала всю дорогу. Я остановил коня. — Чего вам надо от меня, Авзеленды? Сёстры пропустили меня. Что ж вы не задержали меня там? Или те, кто живет на ваших землях, вам уже не подчиняются?» «Слезай и отдавай долг», — заявил Джональд, мрачный и небритый. На гербе у них был изображен вепрь на зеленом фоне. «Ступай, своей свинье под хвост», — ответствовал я, разматывая цепь. «Я не должен тебе ничего, ибо заплатил за пересечение твоих земель в двойном размере» в тот раз, когда ехал здесь несколько дней назад. Ты забыл? Ты должен волку с тысячей морт, Значит, должен мне. Джональд обнажил меч, несуразно огромных размеров палаш, которым можно было перерубить пополам коня. Йональд был вооружен подобным же образом. Меч Джональда назывался Джокселем, а меч его брата, соответственно, Йокселем. «Это ты должен волку с тысячей морт, напомнил я ему. Он сейчас будет здесь. Убейте его, и вы никому не будете должны». Я был все еще зол на волка с тысячей морд за то, что он разодрал мне горло утром. Кроме того, я сказал это, чтобы разозлить Джональда и перейти, наконец, к активным действиям, потому что не хотел терять времени. Я не думал, что они согласятся. Как раз в сию же минуту показался волк с тысячей морд. В один прыжок, достигнув нас, он остановился, тяжело дыша. «Ну, ребята, спасибо за помощь!» — прохрипел он, пуская слюни. Он уже явно устал. «Отдавай футляр!» — велел он мне, протягивая лапу. «То, что в футляре, принадлежит нам!» — сказал Йональт, упреждающий опустив палаш между мной и волком с тысячу морд. «Мы с братом так решили! Я думаю, это справедливая плата за вторжение сразу стольких личностей в наши земли!» Волк с тысячу морд какое-то время молчал. «Хватайте его, пока вы в силе», — произнес он потом. «Я все прощу», — глаза его сузились. Йональд колебался какую-то секунду, потом поднял палаш и опустил его на волка с тысячей морд. Тот взвился вихрем, вынырнув из-под удара. тяжелая лапа раскровенила Йональду лоб. Джональд бросился справа и рассек волку с тысячей морд в бедро. Тот обернулся и с разворота сорвал Джональду голову. Меч Йональда, как гильотина, опустился ему на спину и разрубил позвоночник. Волк с тысячю морд рухнул, его пасть сжалась на стальном сапоге Йональда, и он рванул его на себя, а когда тот запнулся и упал, слепо озираясь залитыми кровью глазами, волк с тысячю морд в отчаянном рывке потянулся на передних лапах и вцепился Йональду в горло. Через секунду все было кончено. Я спрыгнул с коня и подошел к тому, кто так долго преследовал меня, что уже успел стать привычным. Я умираю, сказал он. На совсем. И они тоже. Мы никогда не играли на форы. Тут его взгляд затуманился, зрачки из желтых стали розовыми, изо рта текла темная кровь. Но «Ну и ты не пройдешь дальше. На закате ты будешь у Делты. «И красные девы не дадут тебе пройти!» Он закрыл глаза. Я хотел сказать ему, что если он умрет, мне не нужно будет больше спешить, и я смогу переждать опасный закатный час. Но я ничего не сказал. Я молча взмахнул цепью, проклиная себя за мягкотелость, и добил его. Потом сел в седло и поехал дальше сначала медленно, по кромке над ямой, а потом все быстрее и быстрее. У меня было время до заката». За моей спиной пылали волчье тело и придорожная трава, да еще волосы убитых авзелендов. О них в книге не говорилось уже ничего. Номинально волка с тысячу морт опять убил я, и это значило, что вскоре он снова оживет и бросится за мной в погоню. Это обещало мне проблемы, но я не хотел, чтобы волк с тысячью морт умирал так, как планировали хозяева розовой аламейды. Мы покинули ее, когда солнце было на полпути к закату. Красная и оранжевая трава на полях пестрела серебряными цветами, и серебряные же рыбы пели из прозрачных ручьёв. Голоса у некоторых были хриплыми, наверное, от холодной воды. Дриады из ближних рощ звали всякого проезжего расчесать им волосы, но далеко не каждый соглашался на эту нудную работу, хотя платили дриады всегда наличными. У озера с белой водой я встретил монаха в черных одеждах. Он сидел на мостках и болтал ногами. «Подай денежку на храм, благородный путник», — попросил он, вежливо улыбаясь. «А чей храм?» — осведомился я, придерживая коня. «А сгорода хтонического ужаса», — ответил монах, показывая мне кулончик с пентаграммкой. «А», — сказал я, развязывая кошелек. — «тогда держи». Я дал ему тяжелую золотую монету, и мы поехали дальше, благословленный добрым монахом. Время летело, дорога стлалась к коню под копыта, и мы непрестанно приближались к Делте в недобрый закатный час. В любое другое время здешние места были абсолютно безопасны, но на закате тут появлялись красные девы и не пропускали никого, пока тот не отдавал им все до нитки. А из черепов тех, кто думал сопротивляться, делали шары для игры в кегли, склеивая войди на самые округлые их части. Я надеялся миновать их земли прежде, чем волк с тысячей морт догонит меня. Они ведь были способны задержать и его тоже. И как он и предсказывал, перед прошлой смертью я въехал в их земли на закате. Сам волк с тысячей морд догнал меня минутой позже. «А давай, цветок, изматываем назад!» — запыхавшись, проговорил он. «Утром поедешь домой». «Нет», — ответил я, — «я тебе его не дам». Волк с тысячей морд оскалился и приготовился сшибить меня с коня. «Подожди», — взмолился я, — «давай отложим это на потом». «Прислушайся! Они уже идут!» Поросшие травой холмы задрожали и красные девы, именуемые также рыжими девками, все верхом на лошадях высыпали из-за холмов и окружили нас плотным кольцом. Их было очень много. Все они рыжеволосые, кореглазые, в красных штанах и безрукавках, ногти у всех покрашены в красный цвет, а губы накрашены ярко-алым. Кони у всех были тоже рыжие масти. В руках девы держали сабли оттенка меди, и клинки олели в свете заката. Мы встали спиной к спине. Вернее, волк с тысячей морд встал спиной к заду коня. Я не собирался ничего им отдавать, и он, ясное дело, тоже. Вперед выехала главная девка, именуемая Матильдой. «Давайте все и езжайте в любую сторону!» «Ни за что!» — сказал я. «Никогда!» — прорычал волк с тысячей морд. Матильда подняла руку. «Тогда вы умрете. «Уже случалось», — ответил я и расчехлил футляр. «Правду говорили об этом цветке, будто любая девушка застывает на месте, пораженная его красотой. Красные девы, увидевшие его, изумленно ахнули и прижали руки к сердцу, опустив оружие». Я тронул коня шагом вперед, и они начали расступаться передо мной, но девы, за моей спиной цветка не разглядевшие, угрожающе рванулись на нас. И тогда волк с тысячю морд на мгновение явил все свои лики, ужасные тысячеголовой тенью нависнув над толпой, и две тысячи глаз обожгли каждого, кто видел его в том мгновении, и девы шарахнулись назад, охваченные страхом так, ужасом и красотой очистив путь, мы рванулись на пролом, но минутное замешательство прошло, и девы, зажмурив глаза, со свистом ринулись в атаку. Саблями они управлялись и вслепую. Я был ближе к спасению, чем волк с тысячей морд, ибо стоял впереди него по ходу движения, и я прорвался. Десяток сабель ударил коня в грудь, но раны зажили в мгновение, только узор на шкуре пустил новые ветви, и мы вылетели на дорогу. Конь стрелой пустился вперед, и последнее, что я видел в неверных изломах хрусталя, это отражение того, как волк с тысячу морд теперь о двух десятках голов прорывается на свободу пачками, раскидывая красных дев, мешающих друг другу в толпе. Я верил, что у него... Получится. «Сие красные девы», — сказано в книге, — «и их кони и люди червоны, числа же им несть». Солнце село, и вместе с темнотой на землю стала опускаться давящая тишина. Птицы засыпали прямо у коня под копытами, у меня начали слипаться глаза. Я заметил, что конь тоже подволакивает ноги. Наступала шестая ночь недели, и, как обычно, это была глухая ночь. В такую ночь ни человек, ни зверь, ни нелюдь не может ничего, кроме как спать до самого утра. Бороться невозможно, и нет такой магии, чтобы преодолеть эту силу природы. Звёзды и луна никогда не светят в такую ночь, и блуждающие огоньки, а также светящиеся растения и существа теряют свою силу. Огонь не горит такими ночами. Поэтому мы дотащились до ближайшего придорожного дуба, и я упал на землю, сунув под голову кулак. Конь повалился рядом на траву, и мы заснули. Утром мы пришли в себя поздно. Солнце уже встало, и птицы просыпались в дорожной пыли. Всё тело ломило, голова соображала плохо, в руках не было силы, как и всегда, когда проводишь глухую ночь вне дома. Седлая коня, я подумал, как там волк с тысячей морд. Если он пробился сквозь армию красных дев, то, наверное, заснул израненный где-то неподалеку от Делты. И не скоро еще сумеет догнать меня. Цветок в хрустале я снова повесил за спину, упрятав кожу. Он пока еще мог обойтись без воды, но мне не терпелось привести его домой. В кронах зеленых дубов пересвистывались невидимые птицы. Иногда они стайкой перелетали с дерева на дерево, но их и тогда не было видно. Лишь дрожало марево в воздухе, дослышался шум крыльев. Становилось жарко, яркие ажурные цветы красовались в сочной траве. Бабочки с девичьими портретами на крыльях порхали слева направо, солнце затягивали сизоватые облака. Пахло сладко и дурманище. Близилось поле, вот почти родное, близился и полдень. В полдень на дороге среди луга я повстречал всадника. Эй, остановись-ка на минуту, попросил он, поднимая руку. Это был рослый молодой детина в сверкающих хромом доспехах с благородным цинизмом на чистом лице. При нем был белоснежный клинок длины непомерной. Здравствуй, рыцарь, сказал я, останавливая коня. «И прости, что тороплю тебя, но я спешу. Что за дело у тебя ко мне?» «Здравствуй, ты!» — ответил он. «Мое имя Хлодвик. Я ищу дракона, чтобы сразиться с ним. Не знаешь ли ты дракона в здешних местах?» «Штырь тебе взобрала, Хлодвик, морщась воскликнул я. «Ты что, драконобоец?» «Я драконобоец от прадеда!» — гордо ответил Хлодвик. «Это семейное дело!» «Так небось и твои предки приложили руку к Новейскому мосту?» — спросил я. Он подбоченился. «Мой дед лично пожертвовал восемь ребер из своих запасов на его постройку». Малый явно гордился своим дедом. «Интересно, что бы сказал твой дед, вздумай кто-нибудь соорудить что бы то ни было из его костей?» — поинтересовался я хмуро. «Драконов я любил». Но такой у меня бизнес, Хлодвик развел руками, показывая, что и он драконов режет не из ненависти. Да ну его такой бизнес. Говорят, до 30 доживает один из девяти драконобойцев. Меньше, сказал он. Драконы перестали нас бояться. Злые они пошли какие-то. Намедний, Тинкин Виндля, коллегу, оранжевый дракон из Геда. Опозорил на всю округу, стянул с него латные штаны и отхлестал хвостом по полной программе, а потом отпустил. Представляешь? Я представил жесткий, шиповатый, тяжеленный драконий хвост и поежился. «А доспехи зачем такие блестящие?» — спросил я, щурясь. «А это чтоб дракон вообще заметил, с кем ему надо драться. Мелкие мы в их глазах, понимаешь?» Вздохнул Хлодвиг, глядя на горизонт. «Так не знаешь, нет тут драконов в округе?» Я пожал плечами. «Нет, вроде. Был злой змей на поле вот, тут неподалеку. Так его я убил. Вот, видишь, цепь из него сделал». Я показал Хлодвигу цепь. Он разглядывал ее какое-то время. «Хорошая», — сказал он, помолчав. «Ну ладно, поеду искать дракона. А то мне уже за замок нечем платить в этом месяце». «Слушай, а ты не мог бы на другое магическое существо поохотиться? Например...» например на волка с тысячей морд...» «Исключено», — опять вздохнул Хлодвик. «Я ему в том году проиграл фору на убийство, и, боюсь, это поставит нас в неравные условия». «У меня как раз есть одна», — сказал я, доставая ее из-за пазухи. «Хочешь подарю?» — он заинтересованно вскинул бровь. «Если задержишь его на часок-другой, я пришлю тебе пару сотен серебром, только скажи адрес». «Хорошо», — согласился Хлодвик. «Подожду его здесь, мимо не проедет, он меня знает. А гонорар отошлешь в Риэрдин. Леди Рент, я у неё замок снимаю». «По рукам», — ответил я, и мы, скрипив сделку, разъехались. Солнце достигло зенита и перевалило на западную половину неба. Наконец мы выехали к родному полю вод, и я дал коню напиться, а сам умылся теплой прозрачной водой. Я не ел уже несколько дней, и в голове кружилась, но я не мог не залюбоваться голубой гладью воды под прядями тумана, что раскинулась от лесов слева до зарослей справа. Потом я снова сел на коня, и мы шагом поехали по неглубокой, по колено, в воде. Вокруг цвели кувшинки и лотосы, а серебряные змеи с мохнатыми гривами сопровождали нас, ныряя и выныривая, прошивая воду стежками». Кругом росли огромные кораллы — белые, красные, желтые, а иногда красные с зеленым или синие с жёлтым. Дальние дождевые леса скрывал влажный туман. Мне оставалось проехать миль десять до границы моих владений. Поле вод осталось позади, и вокруг теперь были невысокие холмы, поросшие травой и ягодами, и обычные деревья — клёны, ясени и бузина. Я уже не спешил. Видимо, Хлодвиг сдержал обещание и задержал волка с тысячей морт. Очень хотелось поскорее оказаться дома, но я уже так устал от бешеной скачки, и конь мой тоже устал. Я вез домой самый красивый цветок, единственный в мире, он стоил того, чтобы за него умереть, и я уже сделал это один раз, а волк с тысячей морт и не один». Цветок был невыносимо прекрасен, он был идеален, он был главным сокровищем волка с тысячей морд, пока я не обманул его в карты. Многие думали, что мое главное сокровище — конь, но это было не так. Моё главное сокровище всегда находилось дома. Когда уже наметились сумерки, я услышал, что волк с тысячей морт гонится за мной. До моих владений оставалось всего ничего, и мы припустили по дороге во вовсю прыть. Конь, отдохнувший и напившийся воды с поля вод, мчался, как стрела, тоже чуя близость дома. Позади гремел волк с тысячу морд, прошивая воздух, который с ревом закручивался в вихрь за его хвостом. Он летел быстрее птицы, но находился вдали от своей земли, был множество раз лишен жизни, участвовал в нескольких драках и просто утомился». Какое-то время я видел его. Даже теперь волк с тысячей морд плавно, но неумолимо догонял нас. А потом он отчаянно рванулся вперед, на мгновение слившись в сияющую полосу, но мы успели секунды раньше. Конь легко и непринужденно замедлил бег, пошел по кругу и остановился. Я сполз на родную землю и рухнул на траву у дороги. Только теперь я понял, как же я устал. Волк с тысячей морд лежал недалеко, в шагах в десяти от меня, по ту сторону пограничного столба и тяжело дышал. «Это нечестно!» — спустя какое-то время прохрипел он. «Это нечестно! Пригласи меня!» Я поднял голову и рассмеялся. «Но я же пригласил тебя в свои владения!» — обиженно сказал он, я покачал головой. «Нет, волк! На своей земле я имел силу не именовать его полным титулом — чего не мог за ее пределами. «Я тебя никогда не приглашу. Бегай взад и вперед по транзитной дороге сколько хочешь. Она прорезает мои земли западнее, и все имеют право ездить по ней, не ступая на обочину». Волк устало отмахнулся лапой. Рваный грязный халат, на нем, когда-то золотой, оказывается, был расшит серебряными розочками. Я только сейчас заметил. «Ладно, чего уж там». «Посади его в тени и поливай почаще. Рядом можешь зажечь свечу». «Так ты признаешь проигрыш?» — спросил я, перевернувшись на живот. «Ну ты же его довез?» — волк почесал лапы под ребрами. «А я еще один выращу. Лет через десять. Покажешь мне его еще раз, прежде чем уйти?» «Конечно», — я подумал обо всей нашей гонке. «Второй раз я бы такого не хотел». «Слушай». «А сколько ты заплатил сестричкам?» Он усмехнулся. «Я просто перепрыгнул их дурацкую речку». Я засмеялся. «Ладно, а что ты сделал с Хлодвигом?» «С кем?» Волк нахмурил лоб, явно не понимая, о чем я. «Ну, с драконобойцем. Такой верзило в латах, что поджидал тебя недалеко от поля вод». «А, этот Хлодвиг. Вот не думал, что ты его знаешь», удивился Волк с тысячей морд. «Так его там не было?» «Я видел его в последний раз в прошлом году». Я помолчал. «А что, ты его нанял, что ли?» спросил волк. «Угу. У него теперь та фора на убийство, что у меня оставалось. Ну, твоя в смысле». Он снова усмехнулся. «Встречу его. Верну на исходные позиции». «У него клинок метра полтора», предупредил я. «Засуну ему в какое-нибудь естественное отверстие», пообещал волк, улыбаясь. Я поднялся на ноги. Солнце уходило в дымку и начинало вечереть. «Смотри», — сказал я, снимая с хрусталя чехол. «Самый красивый цветок засиял мягким светом. Волк с тысячей морд какое-то время смотрел на него, потом вздохнул и опустил голову». «Передавай привет», — сказал он, поднялся на четыре лапы и, попрощавшись, ускакал. Мы с конем остались одни. Отсюда до дома было еще миль десять, Я снова сел в седло, и мы поехали домой. Пели соловьи в темной листве, где-то шумел ручей, полевые колокольчики цвели у обочин. Дорога по родной земле без спешки и драк была просто наслаждением. Я улыбался. Я подъехал к своему двухэтажному дому, когда уже начало темнеть. Я не знал, спит ли Эмиль, или уже проснулась. Когда я уезжал, она спала, заснув, может, на неделю. Это иногда с ней бывало. Она встретила меня, стоя в дверях и улыбаясь. «Моя Эмми». «Привет, милый», — сказала она мне. «Я проснулась, а тебя не было. Я тебя ждала». «Сия всадник», — сказано в книге обо мне. «Он счастлив, ибо его всегда ждут дома. Числа же ему безразличны». «Привет, любимая. Кажется, я нашел, что поставить в ту терракотовую вазу у лестницы». Правда? «Как хорошо! А я уж хотела ее убрать!» Я, наконец, слез на землю, и мы поцеловались. «Посмотри», — сказал я, снимая чехол с футляра с цветком. «Правда красиво?» «Ой!» — воскликнула Эмми своим бархатным голосом. «Милый, это же, наверное, самый красивый цветок в мире!» «Угадала», — подтвердил я, беря ее за руку. Я оглянулся. Конь уже ушёл на свой любимый луг за левым крылом дома, чтобы отдыхать и валяться по траве. Потом посадим его в саду. А пока пускай постоит в доме. Только налей в вазу воды и зажги рядом свечу. «Я тебя люблю», — сказала она, и мы вошли в дом. И прежде чем задвинуть дубовый засов на шершавой деревянной двери, сквозь прозрачный витраж я увидел, как первые звезды на сиреневом небе как и всегда, складываются в ее имя.